«Это Оскар Уайльд», — любезно уточнила Сиара. «Но Лули притила эта сторона известности». Ги Сумэ считает, что ему не нужно было уезжать за границу. При нем Лула не вернулась бы к Дафилду. Покосившись на дверь, Сиара понизила голос. «В этом весь Ги. Он Лули шагу ступить не давал. Относился к ней с обожанием. По-настоящему ее любил». Считал, что Эван оказывает на нее дурное влияние, но, если честно, он Эвана совсем не знал. А Эван, конечно, чокнутый, но в душе добрый. К примеру, недавно поехал навестить леди Бристоу. Я ему тогда сказала, «Послушай, Эван, зачем ты себя так подставляешь? Потому что ее родня, ну, вы понимаете, его терпеть не могла». И как вы думаете, что он мне ответил? Просто хочу поговорить хоть с кем-нибудь, кто скучает по ней так же сильно, как я. Да чего печально, правда?» Страйк прочистил горло. «А газеты просто извозили его в грязи. Это же так несправедливо, у него все из рук валится». Э, «В ночь гибели Лулы он приходил к вам домой, верно?» «Ну вот!» — негодующе вскричала Сера. «И вы туда же!» Можно подумать, он ко мне перепихнуться приходил. Да у него денег не было, а водитель его слинял. Ему пришлось чуть ли не через весь город пешком пилить, чтобы до меня добраться. Я его на диване уложила, потому мы с ним и оказались вместе, когда в новостях про Лулу передали. Она поднесла сигарету к пухлым губам и затянулась, уставившись в пол. Это был такой кошмар! Вы не представляете. Просто кошмар. Эван был. «Боже мой!» «А потом...» Тут она перешла на шепот. «Все стали говорить, что это сделал он. Потому что Тенз Бестиги раззвонила, что слышала ссору. Журналисты как с цепи сорвались. Ужасно!» Она подняла лицо к страйку, придерживая волосы рукой. Резкий верхний свет только подчеркивал идеальные пропорции ее фигуры. «Вы еще не знакомы с Эваном? «Нет». «Поехали сейчас со мной. Он сказал, что сегодня вечером будет в УЗИ». «Было бы просто здорово». «Супер. Сейчас, минутку». Она вскочила и крикнула в открытую дверь. «Эги, солнышко. Можно я прямо в этом поеду? Потусоваться немножко. В УЗИ, ладненько». В тесную комнату вошел Соме. Его глаза за стеклами очков погасли от усталости. «Боляй». — Покрутись там перед папарацци. Испортишь — ответишь в суде своей тощей белой задницей. — Не испорчу. Я хочу познакомить Корморана с Эваном. Она сунула сигареты в бездонную сумку, где, как оказалось, была ее повседневная одежда, и перебросила ремешок через плечо. На каблуках она лишь на какой-то дюйм не дотягивала до роста сыщика. Саме э прищурился и посмотрел на страйка. — Не церемонься там с этим говнюком Даффилдом. «Ги!» — надул Сера. «Нельзя же так!» «А вы остерегитесь, господин Рокби-младший!» — добавил Соме со своей обычной желчностью. «Сера слаба напередок, верно я говорю, лапушка? Она, как я, любит больших носорогов!» «Ги!» — в притворном ужасе воскликнула Сера. «Пошли, Кормарон, у меня машина с водителем!»